Я смаковал свое новое знание о ее осведомленности. Это напомнило мне о жонглерах на празднике встречи весны, которые прибрасывают дубинки друг другу вперед и назад, назад и вперед, снова и снова, все быстрее. Молчание длилось до тех пор, пока не стало необходимо его нарушить. Я посмотрел на нее, но она отвела взгляд. Потом заглянула в корзинку и сказала... «О, вино из дуванчиков!» Я думала, что оно не будет готово до второй половины зимы. Это прошлогоднее. «Оно зрело целую зиму», — сказал я ей, и взял у нее бутылку, чтобы вытащить ножом пробку. Молли некоторое время смотрел как я вожусь с бутылкой, потом забрала вино и вытащила тоненький нож в узких ножных Она проткнула пробку, повернула нож и вытащила ее так сноровисто, что я позавидовал. Она перехватила мой взгляд и пожала плечами. Я вытаскивала пробки для отца, сколько себя помню. Сам-то он обычно бывал слишком пьян, а теперь у него не хватает силы в руках, даже когда он трезвый. Боль и горечь смешались в ее голосе. «Ой, смотри, дева дождя!» Чтобы уйти от неприятной темы, я показал на изящный узкий корпус корабля на веслах, идущего к гавани. Я всегда считал, что это самый красивый корабль в гавани. Она патрулировала побережье. Почти все торговцы тканями в городе собирали на это деньги. Даже я, хотя все, что я могла вложить, это свечи для фонарей. Теперь на ней команда солдат и дело Дождя сопровождает корабли отсюда в дюны и обратно. Зеленая ветка встречает их там И ведет дальше, вдоль побережья Я этого не услышал И был удивлен, что об этом не говорили в замке Сердце мое упало При мысли, что даже город Бакки Принимает меры независимо От совета или согласия короля Я сказал об этом Молли Что ж, если король шрют Собирается и дальше Только цокать языком и хмуриться Людям придется самим о себе позаботиться Хорошо ему Призывать нас быть сильными, когда он сидит в безопасности в замке. Были бы перекованы его сын, брат или маленькая дочка, то-то бы он заговорил по-другому. Мне было стыдно, что я не смог ничего придумать в защиту короля. И стыд заставил меня сказать, «Ты почти в такой же безопасности, как король здесь, в баке». Молли посмотрела на меня в упор. «Мой кузен...» «Был помощником в кузнице». Она помолчала, потом осторожно сказала. «Ты, наверное, посчитаешь меня бессердечной, когда услышишь, как мы обрадовались, узнав, что его просто убили». Мы не знали этого точно неделю или две. Но теперь, наконец, пришло известие от одного человека, который видел, как он умер. И мой отец, и я, мы оба обрадовались». Мы могли горевать, зная, что его жизнь просто закончилась, и мы будем тосковать по нему. Нам уже не надо было больше думать, что он, может быть, еще жив и превратился в зверя, несущего горе другим и позор самому себе. Я немного помолчал, потом сказал. Прости. Мне показалось, что этого недостаточно, я протянул руку, чтобы погладить ее неподвижную ладонь. На секунду я почти перестал чувствовать Молли, как будто боль ввергла ее в душевную немоту, такую же, как у перекованных. Но потом она вздохнула, и я снова ощутил ее присутствие. «Знаешь», — отважился я сказать, «может быть, сам король не знает, что ему делать, может, он так же растерян, как и мы». «Он король», — возразила Молли, «и назван шрюдом проницательным, чтобы быть проницательным». «Люди говорят, что он держится в тени, чтобы не распускать шнурки кошелька. Зачем ему платить из своего кармана, когда отчаявшиеся торговцы сами наймут охрану?» «Ну, хватит об этом!» На жестом показала, что больше не хочет развивать эту тему. «Мы пришли сюда в спокойное и прохладное место не для того, чтобы говорить о политике и страхах. Расскажи мне лучше, что ты делал? Пятнистая сука уже принесла щенков?» И мы заговорили о других вещах. О щенках пеструхи и о том, что не тот же ребец добрался до кобылы. А потом Молли рассказала, как она собирала зеленые шишки для ароматизирования свечей и чернику И как всю следующую неделю она будет занята, делать запасы варенья на зиму и одновременно работать в лавке и изготавливать свечи.